Глава одиннадцатая. «Дура! Дура! Дура!» Хрустел снег под подошвами, когда она мчалась к автобусной остановке, спасаясь бегством от Ивана Ивановича. Нет, конечно, он ее не преследовал, не бежал за ней с пистолетом или ножом. Просто он должен был вот-вот прибыть к условленному времени. А ей, едва удалось улизнуть пораньше, проспала, и будильник заводила, но почему-то не услышала. И на мобильном будильник поставила на пять минут позже. Это на тот случай, если после первого звонка не проснется. Или проснется, решит подремать пару минут и отключиться. Мобильник разрядился ночью, приспичило вдруг, да? Вот и выскочила из квартиры минут за пять-десять до прихода цветовода, у которого имя по странному стечению обстоятельств было точно таким же, как у киллера, которого ей надлежало найти». То, что это задание с нее никто не снимал и не снимет, она теперь снова уверовала. Это Иван Иванович складно говорил и долго рассуждал и про нелепость ситуации, и про ее наивность, заставившую поверить первому встречному. Она-то потом под Галкину диктовку долго думала и поняла, что первый, кому ей не следовало доверять, как раз сам Иван Иванович. Посудите сами, с какой стати ему вдруг помогать женщине, пускай даже и красивой, вляпавшейся в такую чудовищную историю? Почему не принять сторону пострадавшей, которую знал не один год, с которой ни одну клумбу прополол и ни один пут удобрений? А, да ладно, бог с ними, с удобрениями. Дело не в них. Дело в долгих приятельских отношениях, сложившихся в их цветочном социуме, которые им вдруг преданы забвению. «Во имя чего?» С какой стати ему не посочувствовать Светке, а начать помогать Ольге? Ведь все против нее, все. Ее заключали под стражу раз, ей вручили подписку о невыезде два, ее подозревает бывший возлюбленный и проклинает, на чем Свет стоит три, а может, это даже и есть раз». К ней за ресторанный столик подсаживается представитель бандитской группировки их города и диктует условия, после которых ни один здравомыслящий человек не станет с ней поддерживать отношений, и тем более малознакомый, и тем более изнеженный, всю свою жизнь проживший под сенью маминой и бабушкиной любви, если не врет, конечно же, и не нашедший себе лучшего занятия, кроме как стать предводителем кучки пенсионеров и старых дев, занимающихся выращиванием цветов. Вот что отдавало лажей. Вот что резало слух и глаза. Как же она об этом сразу не догадалась? Почему вдруг доверилась? От безысходности или глупости непроходимой? Наверное, причина и в том, и в другом. Теперь вот летит на остановку, как сумасшедшая, бросив машину на стоянке возле дома. Машину, кстати, специально не взяла. Подойдет Иван Иванович к дому, машина на месте, стало быть, причина войти в подъезд и подняться к ней на этаж, имеется вполне объективная. На все это у него уйдет минут пять, еще лучше, если десять. У нее опять же запас времени, и она за это время успеет... Кстати, а куда она летит-то? Ну, прыгнет в автобус, сядет у промерзшего насквозь окошко... Доедет до конечной остановки, а дальше что? Ее идиотское бегство совершенно неспасительно. Напротив, может вызвать у него массу подозрений и подтолкнуть к чему-нибудь нехорошему. Итак, куда ей теперь? Оля! Ее будто в спину кто ударил. Настолько она перепугалась, услыхав его голос рядом. «Ты здесь? А почему не дождалась меня дома?» А Ольга оглянулась и нервно дернула губами, пытаясь улыбнуться. Иван Иванович, оказывается, только что слез с автобуса и спешил теперь к ней с противоположной стороны улицы. И машина его не сбила, хотя он проигнорировал пешеходный переход, и инфаркт с ним не случился по причине ее возмутительного поведения. Хотя она преступно молилась сейчас как раз об этом — Он благополучно до нее добрался, стиснул ее руку в тонкой кожаной перчатке и пытливо заглянул в глаза. «Что ты тут делаешь?» «Я?» «Тебя встречаю», — нашлась она с ответом, каким бы нелепым он ей самой не казался. «Врешь?» — не поверил он ей и кивнул тут же. «Врешь?» «Сбежать хотела». «А почему?» «Попробую угадать». «Что?» «Так и станем гадать прямо на автобусной остановке, привлекая внимание посторонних», — перебила она, заметив... Чужое любопытство. Тетка в пуховом платке косилась в их сторону, голова одной из торгашек полезла наружу из киоска. И молодая парочка догадливо лыбилась, глядя прямо на них. Думают, небось, что отношения выясняют. «Хорошо, идем за твоей машиной. Она ведь у подъезда, не так ли?» Иван крепко ухватил ее за локоток и почти силой повел к дому. «Я догадался, Ольга, почему ты меня не дождалась. И почему же?» «Ты мне не доверяешь, и это правильно. Кто я такой, чтобы мне доверять?» «Вот именно». виновато шмыгнула она носиком, хотя говорить старалась с вызовом. «Тебе целесообразнее Светлане помогать, а не мне». «У нее муж имеется», — весело фыркнул Иван и потащил ее к накатанному на обочине льду. В детстве она ни одного такого места не пропускала и всегда пыталась прокатиться по ледяным языкам, отливающим карамельным глянцем. И во взрослой жизни не избегала таких мест, даже когда Стас сердился и призывал ее к порядку. Теперь заупрямилась. «Ну и что, что муж?» Она уперлась носками зимних сапог в снежную бровку, ограничивающую ледяную полоску метров три. «Ты же ее сто лет знаешь, а помочь не пытался». «Разве она нуждается в моей помощи?» Совершенно искренне изумился Иван, легко приподнял ее подмышки, поставил на лед и потащил вперед. Она по телефону со мной даже говорить не захотела, хотя я позвонил. «Ты ей звонил, изумилась, Ольга, когда?» «Может, неделю назад, может, раньше, может, позже». Иван подергал плечами, попытался выразить сочувствие, предлагал посильную помощь, даже деньги э, мы там кое-что собрали. Она отказалась, причем весьма грубой форме. «Мне тоже так надо, чтобы ты от меня отстал?» Ольга уже дважды проскользила туда-обратно, не дожидаясь, пока Иван снова станет тягать ее налет насильно. «А что, хочется?» Он обиделся, спретал подбородок в меховой воротник теплой куртки и поглядывал сукаризной. «Снова хочешь остаться одна?» «Нет, но одной оставаться не хотелось, это точно. Не таким уж плохим у нее выдался вчерашний день в его обществе. Ищи ее, нахваливал и котлеты, и не выпендривался особо». И если бы знать наверняка, что в его симпатичной голове не роятся никакие преступные мысли, она бы даже выразила ему признательность и с готовностью принялась воплощать в жизнь все их совместные вчера настроенные планы. Но Галка же сказала... Нет, она просто настаивала послать его к черту, не соваться в это запутанное дело и не посвящать никого, предлагая оставить все на попечение милиции. А она всегда была мудрой и рассудительной, как ей не поверить а с другой стороны, когда этот тип у нее перед глазами, а не за спиной, как-то спокойнее. И что самое удивительное, когда он начинает говорить неторопливо и рассудительно, ему не захочешь, поверишь. «Вчера что-то произошло после моего ухода», — догадался Иван. «До этого все шел рядом с ней, к машине молча, что-то прикидывая в уме. Что?» «Какая разница», — смутилась Ольга его догадливости. «Кто-то приходил, звонил». «Хотя нет, телефон же у тебя был отключен», — продолжил он рассуждать вслух. «Я его включила», — доложила Ольга со вздохом. «Звонил кто-то, я не ошибся?» «Звонил», — буркнула она, открывая машину и прикрикнула. «Ноги от снега отряхни!» Иван Иванович аккуратно уселся бочком на пассажирское сиденье, послушно отряхнул перчаткой замшевые ботинки и лишь тогда занес ноги в салон. Как же все это не по-мужски у него получается, с раздражением подумала Ольга, вспомнив манипуляции Стаса с ботинками, залепленными снегом. Весь он какой-то неправильный, не настоящий. Ну какой из него убийца, если он снег с ног отряхнуть не может? Как могут его изнеженные руки занести нож над человеческим телом, вонзить и притом не раз и не два? — Нет, Галка что-то такое перемудрила в этот раз, но ей простительно, она же для нее старается, вот и перестраховалась. — Куда едем? — спросила Ольга, прогревая машину. — Давай начнем со страховой компании. Договаривались же, — напомнил Иван, ласкающим движением укладывая высокий ворс воротника на куртке. — Выясним или хотя бы попытаемся выяснить, что там случился за скандал? Страховая компания, точнее крохотный ее филиал, располагался в полуподвальном помещении одного из крупных административных зданий. Не было там ни охраны, ни презентабельного конференц-зала, ни приемной. Все тесно сидели в одной большой комнате, стиснув столами, шкафами и тумбами пространство до такой степени, что удивительно было, как сотрудники протаскивали узкие проходы между мебелью свои крупные зады. Они тут словно по весовой категории подбирались. Мелко прохихикал ей на ухо Иван, снова покоробив отсутствие мужского начала. Такие все толстые. Пять женщин. Страховых агентов насчитала Ольга и двух мужчин, видимо, из начальствующего состава. Их столы стояли в самом выгодном месте и отделялись от общего пространства двумя стеклянными шкафами. «Добрый день!» – поздоровалась Ольга вежливо, тут же, почувствовав себя неуютно, под колючими взглядами толстух. «Мне необходимо поговорить с кем-нибудь из вас». «По вопросу» — высунулся из-за стеклянного шкафа один из мужиков с вежливой улыбкой. «Вы проходите, проходите. Что желаете застраховать?» «Ой, да все!» — с несвойственной мужчине грацией всплеснул руками Иван. «Нет, с ним точно что-то не так, не без раздражения», — подумала Ольга. «Видела бы его сейчас Галка, обплевалась бы и все подозрения на его счет сняла моментально». Вон даже толстых теток от его ужимок перекосило. А конкретнее, — уточнил мужчина из-за стеклянного шкафа, настырно глядя только на Ольгу, — оно и понятно. «Я хотела бы...» — она чуть помялась и вдруг брякнула. «Я хотела бы застраховать свою жизнь». Хм, они начали переглядываться. «Это особый случай, он требует длительной процедуры». «Я не спешу», — утешила Ольга и улыбнулась разговорчивому мужчине. «Может, нам с вами стоит поговорить в более непринужденной обстановке». А чем это не устраивает? Из-за двухтумбовой столешницы попер мощный торс одной из дам, а полная кисть правой руки с обручальным кольцом на безымянном пальце выразительно помаячила у Ольги перед глазами. «Здесь вполне непринужденная рабочая обстановка девушка. Куда это вы пытаетесь зазвать моего мужа?» «Да муж мне ваш! Без надобности. Могу и с вами поговорить, если вы не против, — быстро согласилась та. Давайте в кафе через дорогу. Идет?» там свободнее, вы мне все расскажете, какие нужны документы и все такое». «Вообще-то это не в твоей компетенции, Таисия Ивановна», попытался возмутиться муж и начальник в одном лице из-за стеклянного шкафа. «Слюни-то в Ольгину сторону он пускал почти непрерывно». «Переживешь, Степан Федорович», – отрезала Таисия Ивановна, начав выбираться из тесного пространства, огороженного столами и тумбами. «Идите, девушка, я сейчас подойду и все вам расскажу, коли вам здесь неудобно» но для нас воля клиента закон. Я сейчас мигом». Ольга подцепила притихшего Ивана под руку и поспешила удалиться. Ей в своем собственном любовном треугольнике до конца дней не разобраться, не хватало еще страховых агентов. Все, Иван Иванович виноват. Втянул ее в дурацкую историю, притащил сюда. Кто из присутствующих способен был на светку затаить зло, чтобы напасть? Кто? Одна из пяти толстух? вряд ли. Тетки скорее в волосы вцепятся, чем за нож схватятся. Да и тому скандалу, если он вообще имел место, а не был плодом Ваниной фантазии несколько лет. Давно могли позабыть, простить, списать на время и уж точно не полезли бы убивать. Ее тут уж и не помнят, поди. Но оказалось, что Тайсия Ивановна Светлану помнила весьма отчетливо. «Чернавка авантюрная!» — презрительно сложила она пухлые губы, занявшись вторым пирожным. — «А что это вдруг вы о ней вспомнили? Если мне не изменяет память, она страхованием от несчастных случаев не занималась, все больше автомобилями и имуществом». «Да вспомнила, потому что она меня к вам направила. Соседи мы с ней», — соврала Ольга. Полчаса перед этим она слушала подробную консультацию по будто бы интересовавшему ее вопросу. К слову, Таисия Ивановна оказалась вполне приличной теткой, доброжелательной и словоохотливой. Если бы не аппетит, заставивший ее смолотить за раз две порции комплексного обеда, то Ольга точно воспылала бы к ней сочувствием, еще бы, иметь такого мужа несносного кобеля. «Все им молоденьких да худеньких подавай», — причитала Тайси Ивановна, расправляясь с третьим по счету пирожным. «А если у меня конституция такая, что делать?» «Жрать поменьше надо!» Ольга прочла в глазах Ивана молчаливые советы, на всякий случай предостерегающе подвигла бровями. «Ляпнет что-нибудь». А они только к самому главному моменту перешли. «Не знаю, не знаю». Таисия с сожалением проводила взглядом, заваленный пустыми тарелками под нос. «Светка, она...» «Как бы это получше выразиться?» «Она ведь без приключений не могла. Все искала их на свое причинное место». «Да?» Совершенно искренне изумилась Ольга. А впечатление производит совершенно другое. «Притихло, что ли?» Недоверчиво хмыкнула Таисия и кивнула в сторону Ивана, метнувшегося к барной стойке за кофе. «Муж, что ли?» «Знакомый», — не соврала Ольга. «А Светка-то замужем?» «Да, вышла замуж», — скрипнув зубами, ответила она. «Удачно?» — все не хотела верить Таисия. «Достаточно». Оля старательно уводила взгляд в сторону, и даже улыбалась, будто бы Ивану, хотя он и стоял сейчас к ней спиной. До того тяжело было говорить мягко и сдержанно, так хотелось изобличать ее непристойную сущность и ругать, на чем свет стоит, аж челюсти сводила. «Небось, женатика какого-нибудь из семьи уволокла», — вдруг догадалась Таисия. «Почему вы так думаете?» «Она любила их, женатиков-то», — хмыкнула Таисия со сдержанной яростью. Кому охота из студента задрипанного, приличного мужа себе лепить? На это может и жизни всей не хватить. Лучше уж сразу взять в руки то, что не тобой создано. И, сука она, Светка твоя, вдруг выругалась женщина. Ты знакомого-то своего от нее береги, а то уволочет, как нечего делать. Так она уже замужем, напомнила Ольга, запоздала, сетуя на свою безмозглость. Знала бы о такой репутации лучшей подруги, близко бы к своему семейному гнезду не подпустила». И что с того? Она и тут, когда работала, у нее жених имелся. Только студентишка какой-то. Нужен он был ей. А тут мужик мой, руководитель, машина приличная, зарплата опять же, дом за городом, квартира в центре. Ты не смотри, что в подвале сидим. Мы же процветаем. И всегда помни, чем шикарнее офис, тем ниже платежеспособность организации закончила за нее Ольга с улыбкой. Я об этом помню. И меня нисколько не смутила ваша теснота. «Штат увеличивать стали, вот и теснимся. А так процветаем, да. Так вот, соседка твоя как прощупала моего Степку на предмет финансового благополучия, так давай перед ним хвостом крутить. А он что? Он мужик всего лишь. Потек быстро, ведь главное, все так ловко обстряпывать могла, так деликатно, что я догадалась в самый последний момент, чуть не упустила. Вовремя за жопой его схватила и на место усадила». А вот она не догадалась, курица сопливая, и упустила, только... Только если бы догадалась, вряд ли она стала бы хватать Стаса за что-то и усаживать куда-то. Она бы молча страдала, наверное, и все ждала бы, когда он опомнится. «А твой знакомый?» «Ничего, симпатичный!» — Таисия оглянулась на Ивана, тянувшего кофе в баре. «Смотрит на тебя так?» «Как?» — Оля проследила за ее взглядом. «Будто съесть хочет!» Таисия колыхнула в коротком смешке грузным телом, но тут же продолжила. «Степка мой, так же вот на соседку твою смотрел, будто сожрать хотел. Вовремя я их разоблачила и...» «И что?» Ольга тронула ее за рукав, потому что Таисия вдруг замолчала, погрустнев. И под зад коленом ее из страховой компании поперла. «Он хоть и числится начальником, руковожу-то я...» И она вдруг сделалась до ужаса официальной, уложив мощные локти на стол. и так какие документы вам необходимы для страхования вашей жизни, вы поняли. Сумму страхового взноса я вам тоже озвучила, так что думайте, взвешивайте и приходите к нам, не пожалеете». Она уже не пожалела. «Кто бы мог подумать? Кто бы мог знать?» Таисия с грохотом двинула стулом, выбираясь из-за стола, схватила в охапку дорогую шубу с вешалки, в дело мощные руки в рукава, обстоятельно застегнулась, отряхнулась и, кивнув Ольге, еще раз напомнила. «Береги своего малого от этой суки. Она хоть и замужем, не устоит перед соблазном». «Поговорили?» — осторожно поинтересовался Иван, подсаживаясь с кофе за столик, из-за которого только что выбралась страховщица. «Поговорили?» — обронила Ольга, задумавшись. «И что?» Что был за скандал, из-за которого Светлана лишилась рабочего места? Так вот прямо и сказал. Не выперли, не выгнали, не турнули, а лишилась рабочего места. Не из-за этого ли ее так от него коробит, а? Точно не знаю. Она вдруг решила с ним не откровенничать. Какая-то путаница со страховкой. Мы все больше о страховании моей жизни говорили, а о Светлане очень размыто. «Ты что-то не договариваешь, Оля, надул губы Иван. По-прежнему не доверяешь?» «Ладно тебе, едем в магазин, где она работала». «А тут что же? Не нашлось мотивов?» — разочарованно протянул он, не успевая за ее стремительностью. «Мотивов для чего?» — не сразу поняла она, выбираясь из теплого кафе на Морозную улицу. «Для убийства!» — сделал он неестественно страшные глаза. «Нет, не нашлось», — покачала она головой, внимательно наблюдая за его разочарованием. Если они и были, то время свело их на нет, и мне об этом совершенно ничего не сказали. Конечно, Таисия не стала бы нападать на Светку столько лет спустя. В свое время у нее не нашлось на это сил. А что теперь? Вообразить, что Светка вдруг с какой-то блажей решила изменить Стасу, снова закрутив роман с мужем этой самой Таисии, своим бывшим работодателем, полный бред. Он в подметке годился Стасу. Да и Таисия принадлежала к категории женщин, которые, скорее, публичный скандал закатят и глаза расцарапают, чем станут нападать с ножом в темной подворотне. — И что же? — вычеркиваем. Иван разложил на коленках тетрадный листок с записями. — Вычеркивай. — кивнула она и вывернула руль в направлении к ювелирному магазину.